В серию входят только правдивые рассказы о собаках, кошках и других животных. Книги этой серии о собаках – это не вымышленные истории о людях и их собаках, которые коренным образом изменили судьбы своих хозяев к лучшему. Это история о приключениях и работе, о шалостях и героизме, о доброте и благородстве и, конечно же, о дружбе, о дружбе людей и собак, о дружбе во многом благодаря которой мы смогли выжить в жестокой борьбе за существование в первобытном мире. Помогая друг другу выжить, мы вместе прорвались сквозь толщу тысячелетий и лучше узнали друг друга. В наш удаляющийся от природы технотронный век виртуальной реальности и стрессов они по-прежнему помогают нам, а мы им, потому что они такие же, как мы. Читая эти книги, вы будете улыбаться и удивляться, смеяться и, возможно, плакать, опять улыбаться и восхищаться, будете сопереживать, и ни в коем случае не останетесь равнодушными. Не останутся равнодушными также ваши дети и внуки, за которыми будущее. Будущее, в котором им будут помогать жить и оставаться людьми, такие же, как мы.